Поздно вечером, когда все гости ушли, а в доме все легли спать, и наступила тишина, князь Владимир Мономах лежал, смотрел на единственную горящую в кромешной темноте свечу и думал. Какой же он, Ставр, богатырь, гроза всех, кто встанет у него на пути. По лубитве, не то что всадника, но и вражеского коня бедолагу разрубить пополам может. А закончится бой, и Ставр предстает совсем иным, добрым, веселым, даже немного озорным вся дружина считает его душой и сердцем своего коллектива но и не каждому из дружины видны его потаенные душевные грани те грани на которых Ставр может умилиться и всплакнуть обнимать и целовать ребят с любовью называть их яблочко персик воробушек ни один враг ни за что не поверил бы если бы ему рассказали настоящую внутреннюю сущность этого сурового великана. Разве ляхи, которым, за воровство чужого имущества воевода приказал отрубить руки по локти, поверили бы, что Ставр заботит чистая душа и любящее сердце? Поляки быстрее поверили бы, что этот огромный человек людоед, чем то, что он способен плакать. И этим Ставр, всего один человек, напомнил монахаму целый народ который раньше являлся восточнославянским племенем и живет, казалось бы, в своем суровом мире дремучих лесов. Ставр наполнил Владимиру Вятичей. Этот народ тоже кажется суровым и опасным, но лишь на первый взгляд. Да, они суровы и опасны, но только для тех, кто их обижает, кто приходит с мечом на их родную землю. А для людей, которые с заботой и любовью относятся к ним, вятича оказывается совершенно иными. Они добры, гостеприимны и радушны. Они живут в любви и согласии с близкими им людьми. Монамах вспомнил свой первый поход в Ростов. Тогда ему было 13 лет, и обо всем, что творилось за пределами его родного Переславского княжества, Владимир узнавал со слов других людей или из книг. Своими глазами он еще ничего не видел, еще ничего не прочувствовал душой и сердцем. Сейчас Монамах уже тридцать два. Это еще не столь большой возраст, но за плечами уже есть богатый жизненный опыт, тысячи километров изъезженных дорог, тысячи разных людей. Одни друзья, другие враги, третьи и вовсе сегодня друзья, а уже завтра враги. Уже не было уголка на Руси, где князь Владимир Мономах не побывал лично. Он видел, знал и понимал всю необъятную Русь. А ведь русская земля состоит из Вятичей, Древлян, Полян, Кривичей, Радимичей и прочих восточнославянских племен. Племена эти, в свою очередь, состоят из ставров Лучезаров, Ратиборов, Владимиров, Всеволодов и тысяч других людей. Из крошечных песчинок складываются необъятные пустыни, из капелек воды получаются безбрежные моря и океаны. Из неизмеримого числа растений, вырастают у леса, поля и луга. Все в мире создано из мельчайших крупиц, капель, травинок, отдельно взятых людей. Вся необъятная Русь кажется хмурой, дикой и суровой. Да. Но для кого оно такое кажется? Для того, кто ее совсем не знает или не хочет познать. Для тех, кто хочет воевать, воровать, насиловать, жечь и убивать, для них Русь действительно сурова, как суровый вятичи, как суров в битве Ставр. Но стоит познать Русь, присмотреться к ней, как ты проникнешься совершенно иным чувством к ней. Любовью, лаской, заботой и преданностью. И Русь отплатит тебе тем же, будет чтить, как чтили испокон веков гостей на Руси, будет отзывчиво, И гостеприимно, как становятся отзывчивыми и гостеприимными вятичи с тем, кто с любовью к ним приходит. Русь также обнимет и всплакнет с тобой, как это делает суровый Ставр. И вновь Мономах убедился, что любовь, забота, доброе отношение к одному только ближнему человеку может запустить цепную реакцию. Мир, любовь и забота распространятся по всей весе, деревне. Во всём селе, по всему городу княжеству и, наконец даст Бог наступит такое время, что вся Русь будет жить в мире и любви. Тогда нападения никакого врага не будут страшны, а сама Русь ни на кого нападать не собирается. Она только защищает своих жен и дочерей, родителей, дома, села и города. Мономах вздохнул. Понимали бы это все люди. Князь в очередной раз для себя решил, что положит Все свои силы на алтарь мира, спокойствия и благополучия своего отечества. Даст Бог, и светлые времена наступят на русской земле. В конце концов добро всегда побеждает зло. С этими светлыми мыслями и уснул князь Владимир Всеволодович Мономах. Целый год на Руси царили мир и спокойствие. Мономах уже забыл, когда такое бывало. Владимир занимался хозяйственными делами у себя в уделе, регулярно ездил к отцу в Киев. Основное же внимание князь уделял воспитанию пятерых своих сыновей. Мстиславу уже исполнилось 10 лет. Мономах хорошо помнил, как его отправили на первые в жизни княжение, тогда Владимиру было 13. Не за горами то время, когда его сыновья один за другим начнут улетать из родительского гнезда. На самостоятельные княжение в разные города. Осенью 1086 года половцы, вовсю откормив за лето своих коней, смертоносной лавиной двинулись к границам Руси. Мономах вышел со своей дружиной к Переславлю, излюбленному месту для нападения степняков. Однако хитрые хищники, опасаясь очередного разгрома от русских дружин, изменили маршрут. В этот год опустошительным нашествием подверглись города и земли Киевского княжества. Разом запылала вся киевская земля. Владимир Банамах взял своего младшего брата, Ростислава, и объединив Черниковскую и Переславскую дружины, в кулак бросился спасать города, села и деревни Киевского княжества от душегубов. От Переславля Владимир пошёл К Святославлям. Там у стены этого небольшого городка половцы были разбиты в пух и прах. Не теряя времени от Святославля, Мономах повел свое войско спасать другой небольшой городок Торчиск. Вновь нападавшие кочевники потерпели сокрушительное поражение. Но отдыхать и расслабляться князю с дружиной было некогда. Слишком большую испепеляющую половецкую лаву в этот раз изрыгнула из себя степь. После Торчиска Запылал Юрьев, и Мономах с войском бросился на помощь туда. На этот раз хищники не стали дожидаться неминуемой расправы и бросились бежать с награбленным добром еще до прихода Владимира. Примчавшись к Юрьеву и не обнаружив там врага, Мономах бросился за ним в погоню по кровавому следу. Вскоре он настиг грабительский отряд, и ни одного из степняков не осталось в живых. Пока Владимир Мономах расправлялся с врагами, погубившими Юрьев, другая шайка разбойников объявилась на реке Краснее, у города Красно. Красн заполыхал, объятый языками пламени и едким черным дымом. Мономах, словно пожарный, бросился спасать этот городок, половцам которых застигли в предместе города пощады не было. Пока Владимир, как загнанный, всю осень метался из стороны в сторону по всему Киевскому княжеству, спасая то здесь, то там населенные пункты и людей, уцелевшие половецкие отряды с награбленным добром двинулись обратно в дикую степь. Владимир вместе со своим младшим братом Ростиславом настигли грабителей и душегубов у Варена. Половецкое войско было все истреблено. Тысячи пленных людей освободили братья раздали им все добро, которое захватили тут же в Половецких вежах. Только к зиме, измотанный, еле держась в седле, Мономах вернулся с дружиной в Чернигов. Одному Богу известно, сколько вёрст и дорог пришлось стремительными бросками преодолеть за эту осень Черниговскому князю и его дружине. Верный себе князь Владимир Всеволодович Мономах распустил свою дружину отдыхать по домам, а сам уже на следующий день поехал в Киев. Только через неделю, успокоив отца, Мономах вернулся домой к любящим и любимым жене и пятерым сыновьям. Горькую чашу этого опустошительного половецкого нашествия на Руси испили сполна. Надвигалась зима, и жителям многих городов, сел, деревень и весей нужно было как можно скорее хоть как-то наладить свой быт до наступления трескучих морозов. Конечно же, это было практически невозможно. Многие тысячи невинных людей, чудом уцелевших во время этого губительного нашествия, были вынуждены день ото дня еще больше гибнуть. в, Казалось бы, мирное время. А что они, бедные и несчастные, могли поделать со столь губительной долей? Одним есть было нечего, и они умирали от голода, другие умирали от ран, полученных во время этого нашествия. Третьим суждено было гибнуть с наступлением лютых морозов. Сначала они еще боролись за жизнь, потом у них отмерзали пальцы, потом руки и ноги. Так тысячи людей в нестерпимых мучениях заканчивали свой земной путь. Такова была суровая реальность жизни того времени. 1087 год проходил спокойно и мирно. Мономах ездил по обыкновению к отцу в Киев, выезжал на любимую охоту, занимался хозяйственными делами у себя в уделе. Чем взрослее становились его сыновья, тем больше времени старался проводить с ними отец. Владимир брал их с собой на охоту, давал различные поручения, беседовал, старался передать свой жизненный опыт. Несмотря на опасения по всей Руси, особенно жителей приграничных с дикой степью княжеств, половцев вот уж год не было слышно. С конца лета Мономах усилил все пограничные сторожевые дозоры и приказал не сводить глаз с Половецкой степи, а в случае малейшей опасности сразу же подать сигнал. Лето закончилось, проходила осень, и половцев странным образом все не было. Это было даже непривычно. То ли они еще не израсходовали богатую добычу, которую им удалось захватить в прошлом году, То ли Черниговская, и переславская дружины, во главе с братьями Владимиром и Ростиславом их так потрепали, что они до сих пор зализывали раны. Заканчивался октябрь, а половцы так и не появились в этом году. Но без тревожных новостей все равно не обошлось. Из Владимира-Волынского к Мономаху прискакал гонец. Не напали половцы, так нападут поляки, или между собой князья вражду затеют, подумал Мономах при виде гонца. Добыты Игоревичи и братья Ярославичи, которые, как им наказал Мономах, зорко следили за границей с Польшей, сообщали, что в приграничных землях объявился мятежный беглец, князь Ярополк изиславич. О возможной военной помощи со стороны поляков гонец ничего не сообщал. Уже утром Мономах умчался с этими новостями к отцу в Киев. Великий князь Всеволод Ярославич перепугался, С каждым годом старость беспощадно забирала у Всеволода и былую храбрость и мужественность. Всеволод целиком и полностью полагался на своего старшего сына. Решили действовать немедленно и встречать ярополка а вместе с ним и, возможное польское войско на русско-польской границе. Силы неприятеля были неизвестны. Всеволод передал Владимиру свою великокняжескую дружину и отправил гонцов к своему младшему сыну Ростиславу с требованием немедленно медленно вести на помощь Владимиру Переславскую рать. Всеволод отправил гонцов на запад Руси к княжившим там Давыду Игоревичу и трем братьям Растиславичем. Великий князь приказал им, чтобы при прибытии на Волынь мономаха, с объединенным русским войском все четыре приграничных князя сразу же во главе своих дружин усилили рать Владимира. Сбор войск был назначен под Владимиром Волынским. Мономах умчался домой за своей дружиной. Через две недели Киевская, Черниговская и Переславская рати во главе с Мономахом и его младшим братом Ростиславом и двумя старшими сыновьями Мстиславом и Изяславом, которых отец взял в первый поход, стояли у Владимира-Волынского. Там же к ним присоединился княживший в это время во Владимира волынском князь Давыд Игоревич. На следующий день свои войска привели три Ростиславича, Рюрик, Володарь и Василька. В ожидании вестей они приятели стояли неделю. Наконец, прискакал гонец. Оказалось, что его отправил к Мономаху мятежный князь Ярополк, предлагал снова встретиться там же, где и два года назад, в приграничном селе Броды. Мономах отправил гонца обратно и сообщил Ярополку, что готов для переговоров. Когда Черниговский князь ехал на встречу с мутяну ему уже доложили, что Польша занята своими распрями и тамошним правителем не до походов на Русь. В других европейских странах ему также отказали в помощи, и теперь Ярополку некуда и не к кому податься. Он попросту остался у разбитого корыта. Мономах никакой победы не торжествовал. Ему было жаль своего взбалмошного двоюродного брата. Владимир думал о Ярополке. От чего он добился? Чего ему спокойно не сиделось во Владимире-Волынском? Хороший город. Сам знаю, не понаслышке. Жил и правил там. Захотелось больше власти. Решил укусить ту руку, которая кормила. Ну, попытался укусить. Вернее, только так лязгнул зубами. Чего хотел добиться? Привести ляхов на Русь, снова жертвы, снова пожары, снова мучения, душераздирающие вопли и проклятья и стенание хищнику хотел уподобиться. Нет уж хватит с нас, всеслава полоцкого до да вездесущих половцев, где сел там и слез. Зубами то лязгнул, да только свой же язык и прикусил. Владимир Волынского лишился мать, жену, детей, дружину имущество, все забрали. Что дальше? А дальше дальше были сцены в исполнении одного актера, и этим актером был Ярополк. Смутьян просил прощения и у двоюродного брата Владимира Мономаха, и у своего дяди, великого князя Всеволода Ярославича. Он клялся в вечном мире и в вечной любви, обеими руками посыпал голову пеплом, готов был на любые условия, даже жить по соседству с кем угодно. И где угодно, лишь бы его простили. Будет тебе, брат, спокойно обратился к Ярополку Мономах. «Отцы наши прощали друг друга, и мы с тобой простим друг друга. Что же касается моего отца, то за него не переживай, он давно уже простил тебя. Поезжай обратно в во Владимир-Волынский и правь там спокойно. Да выды я снова переведу в дорогобуш. Отец отправит к тебе мать, жену, дружину и все имущество, которое у тебя взяли. Нам чужого не надо. Правь по совести и по справедливости, живи в мире и любви с Давыдом, с братьями, Ростиславичами. С моим отцом и братом, со мной да и со всей русской землей». Яропол клятвенно обещал все исполнить. Оттуда, из приграничного села Броды, двоюродные братья поехали вместе во Владимир-Волынский. Мономах объявил о мире и любви с братом ко всеобщему удовольствию. Кислую мину состроил только князь Давыд Игоревич, которому пришлось из стольного Владимира-Волынского вернуться в меньший город Дорогобуш. Но хитрый Давыд не показал своего недовольства и покорно выполнил волю Владимира. Трех братьев Ярославичи Мономах отпустил по домам а сам с братом и сыновьями повел войско обратно. Сначала дружины всех князей зашли в Киев, а уже там разделились. Два сына и два старших внука отдохнули несколько дней в Киеве, обсудили мирно закончившийся конфликт и потом разъехались. Ростислав повел свою дружину к себе в Переславль, а в Чернигове заплаканная Гита встречала уже не только мужа, но и двоих своих сыновей. Из первого боевого похода не успела вся семья Черниговского князя воссоединиться, как примчался гонец из Киева на взмыленной лошади и срочно вызвал Мономаха обратно к отцу. Было ясно, что случилось что-то серьезное и неожиданное. На утро Мономах умчался в Киев, но теперь он был не один. Отец круто взялся за закалку своих старших сыновей, поэтому Мстислав и Ярослав скакали рядом с ним. К вечеру, как и всегда, уже были в Киеве. Всеволод рассказал сыну и двум внукам, что тревожные вести пришли снова с Волыни. В голове у Мономаха промелькнула мысль, что Ярополк каким-то образом обманул его или прогнал с княжения Давыда и Ростиславича или все таки привел Ляхов на Русь. Мономах непроизвольно сжал кулак и стукнул по дубовому столу так, что кубок на нем чуть подпрыгнул и упал на пол. Да, сын мой, так и я сначала подумал. Обратился Всеволод к Владимиру, поняв причину гнева своего сына. Думаю, перехитрил злосчастный. А нет, оказалось, что не злосчастный, а несчастный. Ярополк Ераполкубит. 22 ноября он ехал, лежа на телеге, внезапно к нему подскочил его же дружинник по имени Неродец и пронзил мечом грудь своему князю. Опросить убийцу не удалось. В суматохе случившегося он сбежал. Говорят, что поскакал в Перемышль к старшему из Растиславичей, Рюрику. Вся володырь Владимир посоветовались и решили обратно из Дорогобужа перевести во Владимир-Волынский князя Давыда Игоревича. С решением отправили гонцов в Дорогобуж и Владимир-Волынский. На следующий день Мономах, Всеслав и Изяслав простились с великим князем Всеволодом Всеволодимирославичем и поехали в Чернигов. Там их уже заждалась всеми любимая жена и мать. Когда Владимир находился дома, он каждый день уделял время воспитанию сыновей. Любящий отец совмещал беседы на житейские темы, в которых старался передать свой опыт, с беседами на темы из Библии или из книг, написанных священнослужителями. Князь специально для своих детей и для всей русской земли напишет свое знаменитое поучение, в первых строках которого читаем: Дети мои, или иной кто Слушая эту грамотку, не посмейтесь, но кому она будет люба, пусть примет ее в сердце свое, и не лениться будет, но трудиться. Позднее сам Владимир Мономах запишет в своем поучении Все, что говорил сыновьям, когда растил их. Не соревнуйся с лукавыми, не завидуй творящим беззаконие. Ибо как Василий учил, собрав юношей, иметь душу чистую и непорочную, тело худое, беседу кроткую и соблюдать слово Господне. Есть и пить без шума великого, при старых молчать, при мудрых слушать, старших покоряться, с равными и младшими любовь иметь, без лукавства беседуя, а побольше разуметь. Не свирепствовать словом, не хулить в беседе. Не смеяться много, стыдиться старших с нелепыми женщинами не беседовать, глаза держать к низу, а душу высь, избегать суеты. Не уклоняться учить увлекающихся властью. Ни во что не ставить всеобщий почёт. Иметь помыслы чистые, побуждая себя на добрые дела, Господа ради. Лишаемый не мсти, ненавидимые люби, гонимые терпи. Хулимый, молчи. Поистине, дети мои, разумейте, что человека любит с бог милостив и премилостив. Мы люди грешны и смертны, и если кто нам сотворит зло, то мы хотим его поглотить и поскорее пролить его кровь. А Господь наш владея и жизнью и смертью согрешения наши превыше голов наших терпит всю нашу жизнь. Как отец чадо свое любя, Бьет его и опять привлекает к себе. Также и Господь наш показал нам победу над врагами, как тремя делами добрыми избавляться от них и побеждать их: покаянием, слезами и милостынею. И это вам, дети мои, не тяжкая заповедь Божья, как теми делами тремя избавиться от грехов своих и Царствия небесного не решиться. Бога ради не ленитесь, молю вас. Если вам Бог смягчит сердце, пролейте слезы о грехах своих, говоря: "Как блудницу, разбойника и мытаря помиловал ты, так и нас грешных помилуй". И в церкви то делайте, и ложась. Если и на коне едучи не будет у вас никакого дела, и если других молитв не умеете сказать, то, Господи, помилуй, взывайте беспрестанно в тайне. Ибо эта молитва всех лучше, Нежели думать без ездя. Более всего убогих не забывайте. Но насколько можете, по силам кормите и подавайте сироте и вдовицу оправдывайте сами, а не давайте сильным губить человека. Неправого, невиновного не убивайте и не повелевайте убить его. Если и будет повинил смерти, то не губите никакой души. Говоря что-либо дурное или хорошее, не клянитесь Богом, не креститесь, ибо нет тебе в этом никакой нужды. Если же вам придется крест целовать, братья, или кому-либо то, проверив сердце свое. на чем можете устоять, на том и целуйте, а поцеловав соблюдайте, чтобы приступив не погубить души своей. Епископов, попов и игуменов чтите, И с любовью принимайте от них благословение и не устраняйтесь от них, и по силам любите и заботьтесь о них, чтобы получить по их молитве от Бога. Паче же всего, гордости не имейте в сердце и в уме, но скажем, смертными. Сегодня живы, а завтра в гробу. Все это, что ты нам дал, не наше, но Твое поручил нам это на малое время. Старых чтите, как отца, а молодых, как братьев. В дому своем не ленитесь, но за всем сами наблюдайте. Не полагайтесь на тиуна или на отрока, чтобы не посмеялись приходящие к вам ни над домом вашим, ни над обедом вашим. На войну выйдя не ленитесь, не полагайтесь на воевод, ни питью, ни еде не предавайтесь, ни спанью сторожей сами снаряжайте. И ночью, расставив стражу со всех сторон, около воинов ложитесь, а вставайте рано. А оружие не снимайте с себя в торопах, не оглядевшись по лености, внезапно ведь человек погибает. Лже, и пьянства и блуда и от того, ведь душа погибает и тело. Куда бы ни держали путь, не давайте отрокам причинять вред ни своим, ни чужим, ни сёлом, ни посевам, чтобы не стали проклинать вас. Куда же пойдете и где остановитесь Напоите и накормите нищего. Более же всего чтите гостя, откуда бы он к вам ни пришел. Простолюдин ли или знатный, или посол. Если не можете почтить его подарком, то пищи и питьём. Больного навестите, покойника проводите, ибо мы смертны. Не пропустите человека, не поприветствовав его и доброе слово ему молвите жену свою любите, но не давайте ей власти над собой. А вот вам и основа всему. Страх Божий имейте превыше всего. Что умеете хорошо, то не забывайте, а чего не умеете, тому учитесь. Как отец мой дома сидя знал пять языков, от того и честь от других стран. Ленность ведь всему мать. Что кто умеет, то забудет, а чего не умеет, тому не научится. Доброжи творя, не ленитесь ни на что хорошее, прежде всего к церкви. Пусть не застанет вас солнце в постели. Так поступал отец мой блаженный и все добрые мужи совершенные. Что надлежало делать отруку моему то сам делал на войне и на охотах, ночью и днём, в жару и стужу, не давая себе покоя. На посадников не полагаясь, ни на берёучей сам делал, что было надо. Весь распорядок и в доме и у себя так же сам устанавливал, и у конюхов, и о соколах, и о ястребах заботился. Также и бедного смерда, и убогую вдовицу не давал в обиду сильным. Постарайтесь на всякие добрые дела славе Бога со святыми его. Смерьте ведь, дети, не боясь ни войны, ни зверя, дело исполняйте мужское, как вам Бог пошлет». Ибо если я от войны и от зверя и от воды и от падения с коня уберегся, то никто из вас не может повредить себя или быть убитым, пока не будет от Бога повелено. А если случится от Бога смерть, то ни отец, ни мать, ни братья не могут вас отнять от нее. Но есть и хорошее дело остерегаться самому, но Божье сбережение лучше человеческого. После трагической гибели Владимира Волынского князя Ярополка в землях Западной Руси оставались править четыре молодых и своенравных князя: Давыд Игоревич и три брата Ярославича. Великий князь Всеволод Ярославич знал вольный и амбициозный характер каждого из них и поэтому не испытывал уверенности в их надежности. Как считал Всеволод, меньшее, что эти князья могут сотворить, это передраться между собой. А вот больше Всего беспокоило всеволода, что кто-то из них или они все вместе могут сдружиться с поляками и привести ляхов на Русь. Надо было отправить в западные земли кого-то более спокойного и более надежного, чем этот четверка. Только вот кого отправить? Выбор невелик. На враждебно настроенного Олега вовсе нельзя положиться, ведь он еще хуже тех четверых вместе взятых. Оба сына нужны были великому князю рядом с собой и поэтому он не перемещал их из Чернигова и Переславля. Оставался только один племянник Святополка, Зиславич, который в это время правил в Новгороде. Делать нечего, надо переводить Святополка на западные границы Руси. Пусть присматривает и за четырьмя взбалмошными молодыми князьями, и за всей русско-польской границей. Решено. Святополк Зиславич переходит из Новгорода в Туров. Но как же быть с Новгородом? Его ни в коем случае нельзя оставлять без верного присмотра. Вольности и своинравия новгородцев известны с древних времен. Они в свое время и с Ярославом мудрым конфликтовали. До да недавно и князя Глеба Святославича попросту выгнали из города. В Новгороде нужен свой человек, который крепким, но в то же время мудрым правлением будет держать своих вольных новгородцев в повиновении. Только где взять такого человека-то? Сын Владимир прекрасно бы справился с этой задачей, но он не только самому Всеволоду нужен, а всей Руси. Его никак нельзя отправлять в Новгород. Что делать? Вот эта задача так задача. Всеволод вызвал на совет Мономаха. Владимир примчался с двумя старшими сыновьями, Мстиславом и Ярославом. Решение проблемы появилось в голове у Всеволода само собой. Раз отец берёт сыновей с собой, в походы, призывает их на советы, значит, все они готовы. Пора. Пора старшему сыну князя Владимира Мономаха Мстиславу покинуть родительский дом и отправляться на самостоятельное княжение. Будущий правитель Новгорода нашелся сам собой. Все воло радушно встретил сынов и внуков. Сразу же к делу не перешел, начал расспрашивать про дела в Чернигове, про гиту, про младших сыновей, про охоту, Мономах почувствовал что-то неладное. За все эти годы он прекрасно изучил отца, сейчас отец что-то темнит, ходит вокруг да около, а к делу подступить, никак не может. Мономах думал, в чем может быть дело. Всеволод беседовал с внуками. Вдруг в глаза Владимира явно бросилось, что сейчас при всей любви Всеволода к своим внукам, он слишком много общается со старшим, Мстиславом расспрашивает его обо всем, внимательно выслушивает, пока Мстислав отвечает деду. Тот в свою очередь, будто где-то летает и одновременно тщательно взвешивает каждое слово внука. Монамах все понял. Вернее, он понял, что Всеволод решил отправить на самостоятельное книжение Мстислава. Оставалось узнать, в какой именно город. К этому времени в непрерывных походах Мономах изучил всю Русь, как свои пять пальцев. У Владимира закипели мысли в голове. Он не сводил глаз с отца и сына, внимательно вслушивался в каждое слово, а сам в это же время парил далеко-далеко. То у него перед глазами вставал Ростов и собственное первое книжение, то вспоминал свой первый поход на Минск, когда он протестовал против решения Изислава и Святослава Ярославичей брать город приступом. Города, походы, битвы, эти мысли были какими-то грубыми и громкими. И вдруг, совершенно неожиданно для себя, Владимир вспомнил свою любимую Гиту. Он представил, каково будет сообщить ей, что их первенец покидает родительское гнездышко. Ему, Владимиру, скоро предстоит это сказать любимой Гите, той, которую он обещал оберегать от всех горечей невзгод. Теперь же ему самому придется нанести сокрушительный удар по любящему материнскому сердцу. У Мономаха потекли слезы из глаз. Ему было жалко своего двенадцатилетнего сына, который должен отправиться из любящего родительского дома в неизвестную бездну, бездну, переполненную коварством, предателями, изменами, где все перемешано с кровью, слезами и страданиями. Мой любимый сынок, долгожданный первенец мой, Мстислав, думал Ванабах. Тебе исполнилось всего 12 лет. И вот тебя несут как агонца на заклане». Владимир вытер слезы, попытался взять себя в руки и взбодриться, но теперь уже мысли о Гите разрывали его сердце. Ладно, я отец, мужчина, воин, а каково это хрупкой женщине, круглой сироте, отпустить своего сына в неизвестность? Ее отец погиб, мать погибла, два брата тоже погибли. У нее не было никого. И вот теперь, когда она только обрела семью и любовь, ей надо часть этой семьи добровольно отправить из-под родительского крыла в объятия опасной неизвестности. Да и не просто часть семьи, а своего первенца, того, которого она так долго ждала и рожала в муках, того, к кому, несмотря на любовь ко всем детям, Гита испытывала какие-то особенные чувства. Она не вытерпел Эти мысли разрывали ему душу и сердце. Он встал, отошел в сторону и отвернулся. Походы, погони, битвы, ссоры и примирения, продолжал думать Владимир. В этих нескончаемых походах я и не заметил, как вырос мой сын. Да, я уделял время на воспитание, но как много мы упустили из-за моего постоянного отсутствия. Как много я мог бы дать своему сыну знаний, навыков, отцовской любви. Как много сын мог бы дать мне своей нежности и ласки. Мономах снова вытер слезы. Всеволод заметил переживание сына и, отправив гулять внуков, обратился к Владимиру. Да, сын мой любезный, да. Ты все правильно понял. Что поделаешь? Пришло время. Время неумолимо летит, течет, как песок сквозь пальцы. И вот уже пора твоему сыну вставать на защиту отечества. Судьба у нас такая. Это наш долг. Защита слабого удел сильного. Не печалься, сын мой. Когда-то я получил свое первое книжение когда-то, и ты. Я помню тот день, как провожал тебя тринадцатилетним юношей в далёкий Ростов. Тебе нужно было пройти сквозь землю в А это уже сродни подвигу. И вот теперь ты князь Владимир Мономах, защитник, единоборец, гордость, надежда и опора не только для меня, отца, но и для всей русской земли. Придет время, и твой сын, князь Мстислав Владимирович, прославит и тебя, и весь наш род, и всю Русь. Всеволод Ярославич обнял сына. У старого князя так же, как и у Владимира, текли слезы. Но выбора не было. Во имя мира, спокойствия и тишины на Руси приходилось жертвовать. Сегодня этой жертвой стал внук и сын двенадцатилетний князь Мстислав Владимирович. Обсудив все детали, великий князь Всеволод Ярославич и Черниговский князь Владимир Мономах объявили Мстиславу свое решение. На другой день Мономах и его сыновья уехали в Чернигов. Владимир всю дорогу был хмур и молчалив. Предстоял тяжелый разговор с женой. Нужно было подготовить сына в дорогу. Отец попросил сына Мстислава не говорить матери о своем переезде, пока он сам не поговорит с ней. На другой день убитая горем Гита не сводила с Мстислава своих красных и опухших от бессонной ночи глаз. За эту ночь гита изменилась, у нее беспощадно оторвали часть души, вонзили нож в материнское сердце. Уголек веселых и жизнерадостных глаз потускнел, она как-то осунулась, казалось, что мать не может налюбоваться сыном. Мономах был хмурый и задумчив. Он никак не мог отпустить своего двенадцатилетнего сына одного в Новгород. Свои новгородские бояре, как акулы, попросту сожрут юного князя. С Смыстеславу нужно было отправить дружину, которая сможет поставить на место летивых новгородцев и защитить от возможных нападений неспокойного соседа Всеслава Полоцкого. Одной силой в Новгороде не обойтись. Этот город разительно отличался от всей остальной Руси. Там сильна была власть новгородского веча. И это значит, что нужны ум, прозорливость, мудрость и смекалка. Надо общаться с людьми, принимать решения при необходимости спорить и отстаивать свою точку зрения на крикливом и изворотливом вече. Тут меньше мечом, а больше головой действовать надо. Ванамах ходил из стороны в сторону, молчал, хмурился и обдумывал тяжелые решения. Наконец, князь решил Сыном Мстиславом Стеславом Новгород уезжает Лучезар. Воевода будет правой рукой юного князя. Лучезар из всех близких монахов у людей был самым разносторонним. Он и шею кому надо мог свернуть и поговорить, и рассудить по совести и справедливости. Как бы тяжело ни было от расставания, все таки больше двадцати лет душа в душу прожили Мономах и Лучезар. Тем не менее сыном Мстиславу опытный Лучезар сейчас нужнее. В июне 1088 года юный князь Мстислав во главе отборной дружины и в сопровождении старого и верного соратника отца Лучезара двинулся в Новгород. И сразу же в доме Владимира и Гиты стало как-то тихо и грустно. Казалось бы, в доме еще четверо сыновей, а все равно чего-то не хватало. Тревожно и тоскливо было на душе у родителей. Мономах пытался отвлечь себя охотой, Гита писала вдогонку сыну нежные письма. Весь год выдался спокойным и тихим. Половцы не тревожили границы внутри самой Руси, князья не обижали друг друга. Жизнь текла спокойно и размеренно. Мономах по обыкновению постоянно ездил к отцу, занимался хозяйственными делами у себя в Черниговском княжестве, вел активную переписку с Мстиславом и Лучезаром. Главным событием 1089 года стало освящение в Киеве каменной Успенской церкви Печорского монастыря, которую строили с 1073 года. Строительство этой церкви начинал лично правивший тогда великий князь Святослав Ярославич, а при его младшем брате Всеволоде Ярославиче строительство успешно закончилось. При большом скоплении счастливых людей в торжественной обстановке под руководством Игумена Иоанна состоялось торжественное освещение белокаменной красивой и величественной церкви. Святослав, а после него и все не жалел денег на ее строительство. К работе привлекли лучших мастеров, внутренняя роспись церкви и мозаика выполнялись византийскими художниками. Все присутствующие были поражены красотой и реалистичностью внутренних убранств. В глазах самого великого князя Всеволодо Ярославича это каменная церковь, а не одна из многих деревянных, символизировала надежность и нерушимость его правления. На деле же надежность и нерушимость правления все больше и больше перекладывалась на плечи Владимира Мономаха. Постоянные стрессы и напряжение стремительно подтачивали здоровье и силы великого князя. Всеволод стал заметно дряхлеть. Всё чаще болел и уже мало чем занимался. К ежемесячным поездкам в Киев Мономах уже привык, но теперь пребывание затягивалось. Порой в сложные времена Владимир проводил там времени больше, чем в Чернигове, иногда месяц и даже больше. Все вопросы целиком и полностью от великого князя перенаправлялись к его старшему сыну. Мономах уставал от постоянных скачек, приходилось разрываться между Киевом и Черниговом. Но князь мужественно переносил все тяготы и невзгоды. По всей Руси стали заметно проявляться изменения в правлении. На смену робкому и слабохарактерному все воиду пришёл смелый, храбрый, мужественный и решительный Мономах. Удельные князья это быстро поняли и попритихли. Они боялись устраивать между собой стычки, дабы не накликать на себя поход Мономаха. К счастью, в эти годы И половцы не тревожили границы русских княжеств. Уже прошло около трех лет с того момента, как на Руси от имени своего отца фактически правил князь Владимир Мономах. Результаты его правления были ощутимы даже простому смерду в самой отдалённой деревушке на Руси. Люди стали уверены в завтрашнем дне. Ушел постоянный страх за жизнь и имущество. Энергичный храбрый стойкий, волевой и любящий всех и всеми любимый князь добился тишины и спокойствия на Руси. Но, как это часто бывает в жизни людей, на смену светлой полосе приходит тёмная, а иногда и непроглядно черная. Такая же черная полоса подкралась и к жизни всей русской земли. К 1092 году в дикой степи десятки небольших половецких орд объединились в две огромные смертоносные лавины. Первую возглавлял хан Шарукан, а вторую хан Баняк. Летом 1092 года ханы Шарукан и Баняк во главе своих бесчисленных полчищ подошли к границам Руси. Одновременно сотни разорительных половецких отрядов выплеснула степь на территории Киевского, Черниговского и Переславского княжеств. Десятки городов, сотни сел, тысячи деревень и весь и вспыхнули в один миг. Русь содрогнулась от такого звериного прыжка из преисподней. Никто не знал, куда бежать, кого бить, кого спасать, где тушить. Казалось, что ад воцарился на земле. Вулканов в тех краях нет и нечему извергаться, но те пожары, те пепелища Те зверства, ужасы и кошмары, что пришли на русскую землю вместе с шаруканом и Боняком, превосходили даже извержение вулкана. Вулкан он что? Долгие годы молчит, спит, потом внезапно выплескивает лаву испепеляет все вокруг, не оставив ничего живого, а потом тишина. Аполوفцы Те хуже вулкана они также жгут также испепеляют только в отличие от мгновенно действующих вулканов половцы рубят людей саблями калечат насилуют, душит арканами отца и мать закрывают в доме и поджигают а детей заставляют на это смотреть они угоняют скот сжигают хлеба обрекают тысячи людей на медленную мучительную голодную и холодную смерть десятки тысяч людей погибли десятки тысяч людей увели в плен, чтобы потом продать на работорговом рынке. Десятки тысяч людей не переживут ближайшую зиму. Половцы хуже всех существующих вулканов. В тот год, считанную неделю, добрая половина Руси оказалась в руинах. Никто ничего не успел сделать, никому не успели помочь, как одновременно помогать в десятках мест, как одновременно тушить сотни пожаров и при этом умудриться не быть разрубленным половецкой саблей стоя с ведром воды в руках, как разорваться на сто частей, подобно разрывающемуся от страданий сердцу. На Руси ранее случались опустошительные набеги, но они носили локальный характер: то нападут на какой-то город, то максимум на какое-то одно княжество, но такого стремительного нападения по всей приграничной полосе еще не было. Половцы ушли обратно в дикую степь так же стремительно, как и вышли из неё. Их пребывание на Руси было недолгим, но память о нем сохранилась в веках. Столь ужасный половецкий набег погрузил всю Русь в печаль и уныние. Но оказалось, что это еще не все содержимое горькой чаши, которую суждено испить русскому народу в этом году, осенью 1992 года. В Западной Европе стремительно распространялась доселе неведомая смертоносная эпидемия, которую назвали антоновым огнем. Причиной заболевания был ядовитый грибок спорынья, который поражал семена ржи и пшеницы. Из симптомов выделялись тяжелые отравления и галлюцинации. Заразившийся будто оббугливался заживо от стремительно развивавшейся гангрены. Лекарства от этой болезни в то время не было. Заболевшие были обречены на смерть в страшных мучениях. В Полоцке только за полтора месяца от Антонова огня умерло более семи тысяч человек, что составляло одну третью часть всего населения города. Отчаянию людей не было предела. Они не знали, что делать. Когда эпидемия поражала кого-то в семье, остальные родственники ничем не могли помочь, облегчить страдания больного. Человек сгорал на глазах у семьи. Гангрена стремительно пожирала одну часть тела за другой. Еще вечером тело человека имело нормальный вид, а утром родственники могли обнаружить почерневшего от гангрены больного. Скоро уже по всему городу не успевали хоронить обугленные тела людей. Трупы лежали на улицах города, в некоторых домах вымирали целые семьи и так оставались лежать внутри. В ужасе жители стали покидать дома, убегали из города и прятались в лесах. Но там их поджидали уже другие беды: голод и декабрьский мороз. Припасов могли унести немного, а возвращаться в город боялись. В промёрзшей декабрьской земле корягами и руками, сбивая пальцы в кровь, пытались вырубить себе землянку и в ней укрыться от лютого мороза. Люди оказывались перед выбором, как умереть вернуться в город, заразиться неведомой болезнью и заживо сгореть за несколько дней или оставаться в лесах, бороться с голодом, есть кору и корни деревьев, жевать ветки, пытаясь хоть как-то насытиться. Эпидемия стремительно распространялась по всей Руси. Перемышли от этой болезни умер старший из трех братьев, расцлавичи Рюрик. В Чернигове антоновым огнем заболел Владимир Мономах, Сперва князя взялся лечить некий армянин. Но все было тщетно, болезнь прогрессировала. Уже при смерти Мономах отправил Ратибора в Печёрский монастырь к игумену Иоанну, чтобы он упросил прийти к князю лекаря Агапита. Агапит славился на всю Русь как искусный целитель, который спасает безнадежно больных людей и не покидает стен своей обители. Игумен Петчорского монастыря Иоанн, зная доброе сердце монаха призвал к себе Агапита и стал просить инока пойти в Чернигов, чтобы исцелить князя. Агапит наотрез отказался. Если к князю иду, то и ко всем иду. Не быть тому, чтобы я ради славы человеческой вышел за монастырские ворота и нарушил обет свой, который дал перед Богом, чтобы быть мне в монастыре до последнего издыхания. Если же изгонишь меня, пойду в иную землю и возвращусь потом, когда минуется я напасть. Ратибор, видя, что Агапит отказывается идти с ним в Чернигов полниц перед старцем. Слезы полились ручьём у воеводы. Христа ради, отче, молю тебя, помоги рабу Божьему Василию, благоверному князю Владимиру Мономаху. Один он у нас на Руси защита и надежда. Если не станет князя нашего, некому будет защищать русскую землю. Никто не будет люд простой оберегать от насилия сильных и власть имущих. Некому будет утешить вдов и сирот по всей нашей многострадальной земле. Молю тебя, отче, помоги. Не за себя молю, не за князя, а за всю Русь. Седой, коренастый, широкоплечий, весь в шрамах былых сражений воевода плакал на взрыв. Более пяти лет Ратибор и Мономах изо дня в день, из года в год прожили вместе. Чего только не было за эти годы. В голод они делили последнюю чёрствую горбушку хлеба, лежа на сырой земле, в холод накрывались одной накидкой. Сотни битв у них было позади. Много раз в бою Ратибор спасал жизнь своему князю, а князь никогда не оставался в долгу и в минуты опасности не раз прикрывал своей грудью Ртибор. Воевода знал чистую душу своего князя, знал его, преисполненное бесконечной любовью доброе сердце. Много раз он видел, как Мономах проливает слезы, пытаясь разделить горести и страдания сирых и убогих во всех уголках Руси. Сейчас этот исполин Земли русской лежит беспомощно на смертном одре. Всю свою сознательную жизнь он положил во благо Руси. Все свои физические, моральные и духовные силы без остатка он отдал в помощь русской земле. Теперь он сам нуждался в помощи, и никто не мог ему эту помощь оказать, только молитва и вера в Бога. Ратибор вытер дряхлеющие морщинистые щеки, проглотил горькие слезы. Хорошо, отче. Если такой у тебя обед, если ты не можешь покидать стены своей обители, не ходи со мной. Но ты все равно можешь помочь. Дай снадобье, сделанное твоими руками для больного, и помолись Господу Богу об исцелении благоверного князя Владимира в крещении Василия. Хорошо, спокойно ответил Агапит. Это можно. И снадобье для князя сделаю и молиться буду об исцелении самого князя и об избавлении всей русской земли от этой напасти. Старец дал Ратибору снадобье для Мономаха и благословил его. Богатырь не помнил, чтобы быстрее, чем сейчас он куда то мчался. Воевода гнал лошадей во весь опор, как только конь уставал, он сразу пересаживался на другого и снова летел летел быстрее стрелы, быстрее сокола. Протибор мчался во весь дух, а сам приговаривал: "Только бы успеть, только бы успеть. Держись, княже, ты борец. борись. ты вытерпишь, ты выкарабкаешься, ты сильный. Не сдавайся, не поддавайся, Костлявый, я уже скоро, я совсем рядом. Держись, княже, да пошлет Господь Бог силы всей русской земли тебе в помощь". На взбылином коне ратибор влетел на княжеский двор. Бережно придерживая узелок со снадобьем, воевода выбил плечом дверь и ворвался в княжеские покои. Протибор не поверил своим глазам. Кругом полумрак, все в черном, повсюду горят свечи и стоят иконы. У кровати монахавы стерки бьется, как маленькая птичка в западне гита. Дети Владимира обступили отца, сидят на коленях и рыдают. Лицо князя всегда будто кровь с молоком, пышущее здоровьем, лицо желтовато-бледный цвет. Щеки и глаза впали, кожа на лбу натянулась. Мономах лежал с открытым ртом, Дыхание не было видно. Холодный пот прошиб противора. Неужели не успел? Неужели я подвел тебя, княже? Неужели я не был при тебе при твоем последнем вздохе? Слезы ручьем полились в седую бороду воеводы. Нет, не верю. Этого не может быть. Он борец, он не мог сдаться. Ратибор грубо растолкал всех присутствующих, подошел к Монамаху, пал перед своим любимым князем на колени. Погодите, он дышит, он живой. Так что же вы грех на душу берете и из его хороните? Не бывать этому. Князь будет жить. Ратибор с сыновями Владимира аккуратно с ложечки влил снадобье в рот князю. Мономах немного поперхнулся, несколько раз покашлял, вздрогнул все тело его, вытянулось в струну. Через несколько секунд тело князя стало потихоньку расслабляться. Дыхание стало более заметным. Мономах уснул. У его кровати остались жена, дети и ротибор. Князь проспал до обеда следующего дня. В обед солнечный лучик попал в лицо князя, и он проснулся. Взгляд его прояснился. Он посмотрел по сторонам, потом чуть заметно улыбнулся и спросил: "А вы сегодня ели?" Что-то я проголодался. На мгновение все опешили и застыли недвижимо. Первая опомнилась Гита. Она вскочила и снова упала. У нее затекли ноги, пока она сидела недвижимо у постели мужа. Мономах опять чуть заметно улыбнулся и сказал любимой жене: "Осторожнее, ласточка, не разбейся". Радостный Ратибор вскочил, не ощущая земли под ногами. Сейчас, сейчас княже все будет. Я тебе целого быка сюда принесу. Спасибо тебе, дружа. Слабым голосом, чуть заметно улыбнувшись, сказал Мономах. — Быка не надо. Супчика бы какого-нибудь, наваристого. Ратибор со слезами радости на глазах убежал поторапливать с едой.